Улыбка исчезла у него с лица. Ну, мы в телевизоре пришли к выводу, что сын Аюба отправится прямиком в ад, а нечего таскать такие неприличные штаны. Я подумал, — выговорился храп, — и что? Мне страшно. Понятное дело, — ухватился я за соломинку. Но ты быстро выучишь английский и привыкнешь. Я не об этом, хотя... Только самое страшное — другое. Что? Сохраб сел на кровати и потянул колени к подбородку. Что, если я тебе надоем? Что, если я не понравлюсь твоей жене? Я сполз с своей койки и сел рядом с ним. Ты никогда не надоешь мне, Сохраб. Никогда, обещаю. Ты ведь мой племянник, помни. А Джан очень добрый. Поверь мне, мы будем любить тебя. Это я тоже обещаю. Я взял его за руку. Сохраб поежился, но руку не отдернул. Я не хочу опять в приют. Тихо сказал он. Этого никогда не будет. Я стиснул ему руку. Ты поедешь домой вместе со мной. Он беззвучно заплакал. Через минуту его рука сжала мою. Мы кивнули друг другу. Дозвонился я с четвертой попытки. «Алло!» — прозвучал в трубке голос сур Вы «В Исламабаде половина восьмого вечера, значит, в Калифорнии половина восьмого утра. сур уж час как на ногах и скоро уйдет на работу. Это я!» Сидя на кровати, я смотрел на спящего Сохраба. «Амир!» — радостно вскрикнула она. «У тебя все хорошо. Где ты?» «В Пакистане. Почему ты не звонил?» Я так волновалась. Мама каждый день молилась, свешала «Назр, прости, сейчас у меня все хорошо». Я сказал ей, что уезжаю на неделю. Самые большие на две, а прошел уж почти месяц. «Скажи, олег Джамиле, пусть прекратит истребление овец», — улыбнулся я. «Почему сейчас? И что такое у тебя с голосом? Не волнуйся за меня. Все замечательно». — Честное слово, Сурая, мне надо о многом рассказать тебе. Я давно собирался, но сперва самое важное. — Слушаю тебя, — сказала она уже более спокойным тоном. — Я вернусь не один. Со мной приедет маленький мальчик. Его надо будет усыновить. Что — Что? Я посмотрел на часы. «У меня на этой дурацкой телефонной карте всего пятьдесят семь минут, а мне столько всего надо тебе сказать. Сядь, пожалуйста!» Судя по звукам, к телефону подтащили стул. «Ну!» — сказала жена. «И впервые за пятнадцать лет нашего брака я поведал ей все. Раньше я не мог без ужаса подумать о признании, а теперь у меня прямо камень с души упал». Мне кажется, сама Сурая испытала нечто подобное, когда рассказала мне о своем прошлом во время сватовства. Когда я закончил свой рассказ, она плакала. — Что ты на это? — спросил я. — Не знаю, что и подумать о мир. — Столько всего сразу. Я понимаю. Она высмокалась. В одном убеждена. Он должен жить с нами. Я настаиваю, это точно. Я закрыл глаза и улыбнулся. И ты еще спрашиваешь. Ведь он твой ковум. Родственник, значит, и мой тоже. Ты не можешь выгнать его на улицу. Она помолчала. А какой он из себя? Я поглядел на спящего Сохраба. Очень милый и серьезный. Невинная душа. Хочу его видеть. Сороя... «Да, До стед Я люблю тебя. И я тебя!» — в ее голосе звучала улыбка. «Только будь осторожен. Постараюсь. И вот еще что. Не говори родителям, кто он. Я сам». «Ладно». И мы закончили разговор. Тщательно подстриженную лужайку перед американским посольством — В сломобаде украшали круглые цветочные клумбы и декоративные кусты. Само здание, невысокое и белое, мало чем выделялось из рядовой застройки. Металлодетекторы живо реагировали на каркас, скрепляющий мою челюсть, и на всех трех по меня обыскали. Когда же мы попали в само посольство, мне будто плеснули в лицо ледяной водой, кондиционеры работали на совесть». Я назвал свое имя секретарше худощавой блондинки за пятьдесят в бежевой блузке и черных брюках, и она улыбнулась мне. Впервые за много дней передо мной предстала женщина, одетая не в бурку или в шальвар камиз. Постукивая карандашом по столу, блондинка просмотрела список записавшихся на прием, нашла мое имя и предложила сесть. «Лимонаду не желаете?» — Я? Нет, спасибо. А ваш сын? Простите? — Вот этот милый, молодой джентльмен! — улыбнулся на сохрабу. — Да, будьте любезны, благодарю вас. Мы с сохрабом сели на кожаный диван, рядом с которым стоял американский флаг, на длинном древке. Мальчик взял со стеклянного столика журнал и принялся невнимательно листать. — Что? — вдруг спросил он. — Не понял. — Ты улыбаешься. Просто я думал о тебе. Мой племянник нервно усмехнулся, взял другой журнал и пролистал его за полминуты. Не бойся. Я коснулся его руки. Ты среди друзей. Успокойся и будь как дома. Хороший совет. Мне самому не помешало бы последовать ему, а то сижу к на иголках, да тут чешнурок развязался. Секретарша поставила перед мальчиком высокий стакан лимонад со льдом. Пожалуйста. Сохраб застенчиво улыбнулся.